Глава 25. Влад задерживается в саренто дольше, чем обещал. Но мы каждый день общаемся, и это поднимает мне настроение даже в самые ненастные дни. Всю неделю, ровно в шесть вечера, я отключаю рабочий ноутбук и поднимаюсь из-за стола с твердым намерением не задерживаться в офисе больше ни на секунду. Вера Игнатьевна недовольна. в Пятницу снова пытается надавить мне на совесть. «Катерина!» Она встает в проходе, не давая пройти к двери. — Ты всю неделю отдыхала. Из-за тебя твоим коллегам приходится работать в два раза больше, а зарплата у вас одинаковая. Тебе не стыдно? Бросаю равнодушный взгляд на тех самых коллег, сжавшихся за своими столами. Потом пожимаю плечами. — Вот именно, Вера Игнатьевна. Вам не стыдно, что они работают в два раза больше, а зарплата у нас одинаковая? — Да ты... ты... Дверь в кабинет распахивается, обрывая ее на полуслове. Мое сердце начинает неистово биться. Глупая улыбка появляется на лице. В кабинет входит Влад. Надеюсь, не помешал? Спрашивая то, накидывая взглядом меня, затем начальницу отдела. Вера как ни в чем не бывало поднимает брови. Владислав Дмитриевич, Елейным голосом начинает она. С приездом, а у нас тут работы кипит. Лицо Влада становится строже, взгляд холоднее. Насколько я знаю, рабочее время вашего отдела закончилось пять минут назад. Конечно, конечно, она Просто сотрудники решили остаться, чтобы сделать побольше. А доплачиваете им вы из своего кармана? Влад выгибает бровь. Что-то не припомню от вас запрос на дополнительные выплаты. И кто отдал распоряжение насчет переработок? Почему меня в известность не поставили?» Вера бледнеет. «Я жду», — жестко бросает Влад. «Я никого не держу, снова элит начальница. Наоборот, всегда говорю, чтобы коллеги вовремя заканчивали, что же делать, если не все успевают?» Она сейчас похожа на собаку, которая перед хозяином пыль хвостом подметает. Не могу на это смотреть. «И смешно, и стыдно, поэтому смотрю на Влада». «Как раз об этом я пришел поговорить». Наши взгляды встречаются. — Катерина Валерьевна, я слышал, вам не доплачивают за сверхурочные и заставляют брать работу на выходные? Тишина накрывает кабинет, а у меня появляется надежда. Смотрю на Влада с признательностью. Он встал на мою сторону, значит, и на сторону всего отдела. Это придает мне уверенности. — Да, — говорю твердым голосом. Последние месяцы мы работали с огромной нагрузкой. Рабочий день был по девять часов а оплачивались только восемь. Обеденное время сократились с часа до двадцати минут, хотя этот час по регламенту не оплачивается, а значит, еще сорок минут мы работаем бесплатно. Выходные сократили до двух в месяц. «Катенька, да что ты такое говоришь?» перебивает начальница. «У вас каждую неделю два выходных, суббота и воскресенье». «Выходные, в которые я должна проверять кучу бумаг из других отделов?» «Тебя никто не держит», она поджимает губы. «Как и вас, Вера Игнатьевна», – внезапно сообщает Влад. «Ох». Она резко садится на стул, будто ноги подкосились, а Влад продолжает. «Наши сотрудники – это главный ресурс компании. Все эти люди заслуживают работу в разумных условиях. Больше никаких переработок без уважительной причины, если вам дорого ваше место. Иначе вам придется отвечать за самоуправство и нарушение Трудового кодекса». — Да, конечно, — лепечет Вера. — Но вы же сами требуете, чтобы свежие сводки были с утра у вас на столе. Это рабочий процесс. Влад ее прерывает. — Рабочий процесс должен укладываться в рабочее время. Если вы не в силах это организовать, значит, вам не подходит должность начальника отдела. Советую поискать другую работу, менее ответственную. Вера Игнатьевна хватает губами воздух. Селится что-то сказать, но слова застревают у нее во рту. Похоже, она в глубоком шоке. Шарит взглядом по кабинету, но девочки тянутся к своим сумкам и потихоньку поднимаются с мест. Никто не становится на сторону начальницы. Я смотрю на нее. В глазах Веры читается недовольство, но оно меня уже не пугает. Я улыбаюсь ей, ведь Влад стоит рядом, и он на моей стороне. «Да, сейчас я самым наглым образом использовала свои отношения с боссом, чтобы добиться лучших условий на работе. И мне совершенно не стыдно». «Ты готова?» – спрашивает он внезапно. Тогда идем. У меня большие планы на вечер». До меня не сразу доходит, что Влад обращается ко мне. Только когда он забирает у меня сумку, я вспыхиваю от смущения и понимания. «Да он же перед всем отделом показал, что мы вместе». Что это, если не признание? На моих губах вновь появляется глупая улыбка. Да, говорю, беря его под руку. Я готова. На все. И это не преувеличение с моей стороны, а констатация факта.